Глава 4. Здравствуй, милая картошка. Ребята, вам понравилась тишина? Бодрым, как в пионерской зорьке, голосом спросила Оссоль. Да, да, да, да! Радостно загалдели пионеры и начали толкать друг друга. Огонь сием времени мосел и лежал грудой раскалённых углей. Они ворчали и ворочались, выталкивая короткие синие язычки пламени. Голуб, орудуя длинной палкой-рогаткой и прикрывая лицо рукой, как сталивар, выкотил из пекла несколько обугленных круглишей. То же самое сделали вожатые других отрядов. Юра-артист и Федя-амбал в костёр заранее высыпали целое ведро мелкой картошки, выданной за вхозом Петром Тихоновичем. А, сгорело! всплеснула руками Эмма Львовна. и неприязненно глянула на осол. Да молчались фантазёры. Не факт. Феде досталась из кармана выкидушка. Присел, выстрелил лезвие и разрезал пополам пару чёрных акатышей. М-м. Как пирожные. Внутри обугленной скорлупы открылась искристо-белая сердцевина, и одуряюще запахло печёным картофелем. Голуб своим ножом тоже расплавинил клубень, подцепил кусочек на кончик лезвия, поднёс к губам и обжёгся. Ух ты, горячо. А пока остынет, споём. Таечка, картошку, приказала Эмма Львовна. Хватит тишину слушать. Угу, ответила Тая из Китая, но даже не отстегнула петельку. Маленькая, худенькая, как пионерка, Она глянула на нашу пышную воспитательницу, грустными нарисованными глазами и поправила на коленях баян. В прошлом году инструмент за ней таскал Виталдон, старший пионер вожатый, но этим летом он страдает повеление, которую все в лагере зовут оссоль за её простодушную жизнерадостность. Тая сначала огорчалась, переживала, даже хотела в начале первой смены взять расчёт и уехать домой, но она конда который пришлось бы посреди сезона искать новую баянистку, возмутилась и пригрозила, что пошлёт вслед в музыкальное училище волчью характеристику. Откуда я это знаю? Ха-ха. Лагерь как наше заводское общежитие, все про всех всё знают. Лида входит в комнату и сообщает: У Бореевых сегодня кислые щи. С чё ты взяла? Дух на весь коридор. А волчьи билеты анаконда обещает всем нарушителям дисциплины и пионерам, и вожатым, и воспитателям, и поварам, и руководителям кружков. Наверное, для таких характеристик у неё в несгораемом шкафу хранится стопка особых бланков с волчьими мордами. Возвращаешься домой, приходишь 1 сентября в класс, а тебя за шкирку тащат к директору, у которого на столе уже лежит бумага со оскаленной пастью. Это как понимать? Тень на всю школу, позор. Но если есть волчьи характеристики, думаю, должны быть и овечьи, строгательным барашком на бланке. Там расписывается, какой ты послушный, дисциплинированный, весь из себя образцовый, на радость родителям, учителям и пионерской организации. Но почему-то я до сих пор ни разу не слышал чтобы хоть кому-то выдали такую характеристику. В общем, Тая осталась в лагере и вскоре повеселела. Баян за ней стал носить физрукаристов, загорелый, мускулистый. Он единственный в лагере мог сделать стойку на одной руке. Но его уволили за драку с Юрой артистом, вожатым второго отряда, который ведёт у нас танцевальный, хоровой и драматический кружки. Он работает в театре оперетты. А там, как известно, нужно уметь всё: и декламировать, и петь, и плясать. Сам Юра, по прозвищу Юрпалзай, на вид тощий, сутулый, невзрачный, и в отличие от голуба, кажется, уже рукой махнул на свои порядевшие волосы цвета мочалки. Ходит он как-то вяло, расслабленно, подрыгивая ногами и подёргивая руками, словно гуттаперчевый. Никогда не догадаешься, что перед тобой артист. Но стоит ему выйти на сцену клуба, из-за чего произошла злополучная потасовка, стало ясно, когда мы подслушали разговор Эммы с голубом. История такая. После отбоя взрослые собираются в клубе на посиделки, чтобы отдохнуть от нас, пионеров. Юра, артист, выпив пладово-выгодного вина и размочив сухой закон, что, кстати, строго запрещено, пошутил что Тая напоминает ему переходящий в импиль за уборку территории. Арестов тут же предложил ему выйти на свежий воздух. Вышли и, как уверяет Нинка Краснова, знающая все лагерные сплетни, её бабушка работает на кухне. Физрук одним ударом отправил артиста в глубокий нокаут. Случилось это за 5 дней до конца первой смены, и на вторую приехал другой физрук, седой и морщинистый. Ещё крепкий и подтянутый Игорь Анатольевич. Но как Аристав делать стойку на одной руке? Он всё же не умеет. После вечера знакомств Игорь Анатольевич взялся донести до корпуса Таенбаян, хотя она всячески отнекивалась. Ему Львовна возмутилась. Кошмар, глаза бы мои не смотрели. Подумаешь, помог девушке инструмент дотащить, возразил Голуб. Знаем, какой инструмент ему нужен, какой же. И маль живёт в нашем корпусе в комнатки с дверью, выходящей в коридор, который разделяет мальчиковую и девчачью половины. Сквозь фанерную перегородку, почему-то усиливающую звук, нам всё отлично слышно. И благодаря этому мы знаем многие взрослые секреты. В тот раз Эмма долго сердилась. Где, я спрашиваю, девичья гордость Он ей в отцы годится. У него дети взрослые. Да погоди ты, уризонивал голуб. Она же ему не дала инструмент. Ха-ха, прикидывается, цену себе набивает. Я в её возрасте даже не целовалась. А что так? удивился Коля. Принца ждала. Дождалась? Ага, нищева. Тише, дурак, стены бумажные. Я вспомнил всё это, глядя на Таю, которая, словно не услышав просьбы, сидела неподвижно и смотрела, не отрываясь на огонь. Ну уже, Таисия Васильевна, эй! Голуб повторил просьбу с капризной настойчивостью и щёлкнул пальцами. Просим, драгоценная наша, подхватил Юра-артист. Или уступите гармошку? Он сам играл, кажется, на всех инструментах. Боенистка вздрогнула, очнувшись от своих дальних мыслей, и кивнула, топнула босоножкой и растянула оскалившиеся семехи, а её гулые и почти детские руки взбугрились мышцами, не хуже, чем у физрука. Тяжёлый всё-таки инструмент. Иван Поддубный мог бы вместо чугунной трости для тренировки носить с собой футляр с баяном. На домирающем костром запрыгали весёлые звуки вступления. Знакомые вещщцы. Голуб уверяет, что её пели ещё до войны в первых пионерских лагерях. Тогда их называли детскими коммунами. В прошлом году у нас в дружбе выступал дедок, который сначала был беспризорником, ночевал в асфальтовых котлах на улице, а потом попал в приют и стал пионером. Однажды к ним с проверкой приехал сам Дзержинский в длинной шинели. Он обошёл помещение, осмотрел столовую, медпункт, спальню, мастерские, задал несколько вопросов, проверяя политграмотность педагогического коллектива. А потом вдруг заметил насекомое на воротничке воспитанника. "Это ещё что такое? Газет не читаете?" Ильич ясно сказал: "Вошь сегодня главный враг советской власти". Саботируете? Начальник детдома, бывший инспектор гимназии, которому нашептали, что всех проштрафившихся тут же забирают в подвалы ЧК, упал на колени, мол, не губите семью, дети, трубы от мороза полопались, а воды на такую ораву с уличной колонки не натаскаешься. Но железный Феликс прикрикнул, чтобы тот бросил свои старорежимные коленопреклонения, потребовал бумагу и написал один мандат. Дед Домовцев раз в неделю бесплатно мыть в ближайших доброслободских банях, а второй на получение со склада чека ящика мыла. С тех пор мы чистые ходили, как борчуки, улыбнулся дедушка пустыми дёснами. Я смотрел на этого лысова пенсионера в красном галстуке и думал, что тоже когда-нибудь состарившись и поседев, стану рассказывать юным ленинцам Про наш лагерь Дружба. А они будут слушать раскрыфрты, не доумевая, неужели в самом деле, в моё время молоко и сметану в лагерь из соседнего колхоза возили на телеге, запряжённой гнедой клячей с стрелкой, с огромными серыми мозолями на пухлых мослах. Таиса сыграла вступление и кивнула Эмиль Львовне. Воспитательница сначала закатила глаза, потом округлила рот, который стал похож на букву О. нарисованной ярко-красной помадой наконец загласила Ну споёмте-ка, ребята, бята-бята-бята. Жили в лагере мы как, как, как? Все подхватили. И на солнце как котята тят-отя-тята грелись, седа грелись так, так, так. Наши бедные желудки лудки-лудки-лудки-лудки были вечно голодные, наины и считали мы минутки-нутки-нутки-нутки Да, обеденной поры, ры, ры. Ах, картошка объедение день-едень, день-едень, едень-и день, пи, анеров идеал, ал-ал. Тот не знает наслаждения день-едень, день-едень, кто картошки не едал, дал, дал. Здравствуй, милая картошка, тошка-тошка-тошка. Низк объём тебе челом, лом, лом. Наша дальняя дорожка, рож-карожка-рожка, рожка, рожка. нам с тобою нипочём, чём-чём. Как мы пели, клубни чуть остыли. Важаты резали их пополам, а к концу последнего куплета начали раздавать ребятам. Мы перебрасывали горячие половинки на ладонях, дули и обжигаясь, жадно ели, продолжая петь. По рукам пошла пачка крупной серой соли. Картофельные были душистыми, рассыпчатыми и особенно вкусными, если откусывать вместе с обгорелой хрустящей корочкой. Вдруг голубь вскочил как подброшенный и завопил: "Лучшему в мире пионерскому лагерю Дружба, наше сердечное, гип-гип, ура, ура, ура, ура!" Подхватили мы, оглянулись и увидели анаконду. Ахмурая тая нехотя сыграла туш.